Глава десятая Тридцатого числа Пьер вернулся в Москву. Почти у заставы ему встретился адъютант графа Растопчина. «А мы вас везде ищем», — сказал адъютант. «Графу вас непременно нужно видеть. Он просит вас сейчас же приехать к нему по очень важному делу». Пьер, не заезжая домой, взял извозчика и поехал к главнокомандующему. Граф Ростопчин только в это утро приехал в город с своей загородной дачи в Сокольниках. Прихожая и приемная в доме графа были полны чиновников, явившихся по требованию его или за приказаниями. Васильчиков и Платов уже виделись с графом и объяснили ему, что защищать Москву невозможно и что она будет сдана. Известия эти хотя и скрывались от жителей, но чиновники, начальники различных управлений знали, что Москва будет в руках неприятеля, так же, как и знал это и граф Ростопчин, и все они, чтобы сложить с себя ответственность, пришли к главнокомандующему с вопросами, как им поступать с вверенными им частями. В то время как Пьер входил в приемную курьер, приезжавший из армии, выходил от графа. Курьер безнадежно махнул рукой на вопросы, с которыми обратились к нему, и прошел через зал. Дожидаясь в приемной, Пьер усталыми глазами оглядывал различных старых и молодых, военных и статских, важных и неважных чиновников, бывших в комнате. Все оказались недовольными и беспокойными. Пьер подошел к одной группе чиновников, в которой один был его знакомый. Поздоровавшись с Пьером, они продолжали свой разговор. Как выслать да опять вернуть, беды не будет, а в таком положении ни за что нельзя отвечать. «Да ведь вот он пишет», — говорил другой, указывая на печатную бумагу, которую он держал в руке. «Это другое дело, для народа это нужно», — сказал первый. «Что это?» — спросил Пьер. «А вот новая афиша». Пьер взял ее в руки и стал читать. Светлейший князь, чтобы скорее соединиться с войсками, которые идут к нему, перешел Можайск и стал на крепком месте, где неприятель не вдруг на него пойдет. К нему отправлено отсюда сорок восемь пушек с снарядами, и Светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет и готов хоть в улицах драться. «Вы, братцы, не смотрите на то, что присутственные места закрыли. Дела прибрать надобно, а мы своим судом с злодеем разберемся. Когда до чего дойдет, мне надобно молодцов и городских, и деревенских. Я клич кликну дня за два, а теперь не надо, я и молчу». Хорошо с топором, недурно дурно с рогатиной, а всего лучше виллы тройчатки. и Француз не тяжелес напар пар женова. Завтра после обеда я поднимаю Иверскую в Екатерининскую госпиталь к раненым. Там воду осветим, они скорее выздоровеют. И я теперь здоров, у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба. — А мне говорили военные люди, — сказал Пьер, — что в городе никак нельзя сражаться и что позиция... — Ну да, про то-то мы и говорим, — сказал первый чиновник. — А что это значит? — У меня болел глаз, а теперь смотрю в оба, — сказал Пьер. — У графа был ячмень, — сказал адъютант, улыбаясь. И он очень беспокоился, когда я ему сказал, что приходил народ спрашивать, что с ним. — А что, граф? — сказал вдруг адъютант с улыбкой, обращаясь к Пьеру. — Мы слышали, что у вас семейные тревоги, что будто графиня ваша супруга... Я ничего не слыхал, равнодушно сказал Пьер. А что вы слышали? Нет, знаете, ведь часто выдумывают, я говорю, что слышал. Что же вы слышали? Да говорят, опять с той же улыбкой сказал адъютант, что графиня, ваша жена, собирается за границу. Вероятно, вздор? Может быть, сказал Пьер, рассеянно оглядываясь вокруг себя. А это кто? — спросил он, указывая на невысокого старого человека в чистой синей чуйке, с белую как снег, большой бородой, такими же бровями и румяным лицом. — Это... это купец один, то есть он трактирщик. Верещагин. Вы слышали, может быть, эту историю о прокламации? — Ах, так это Верещагин, — сказал Пьер, вглядываясь в твердое и спокойное лицо старого купца, и отыскивая в нем выражение изменничества. «Это не он самый. Это отец того, который написал прокламацию», — сказал адъютант. «Тот молодой сидит в яме, и ему, кажется, плохо будет». Один старичок в «Звезде» и другой, чиновник-немец, с крестом на шее подошли к разговаривающим. «Видите ли, — рассказывал адъютант, — это запутанная история». Явилась тогда месяца два тому назад эта прокламация. Графу донесли. Он приказал расследовать. Вот Гаврила Иванович разыскивал прокламацию. Это побывало ровно в шестидесяти трех руках. Приедет к одному. Вы от кого имеете? От того-то. Он едет к тому. Вы от кого? И так далее добрались до Верещагина. Недоученный купчик, знаете, купчик-голубчик, улыбаясь, сказал адъютант, спрашивает у него, ты от кого имеешь? И главное, что мы знаем, от кого он имеет. Ему больше не от кого иметь, как от почт директора. Но уж видно, там между ними стачка была, говорит, не от кого, я сам сочинил. И грозили, и просили, стал на том, сам сочинил. Так и доложили графу. Граф велел призвать его. От кого у тебя прокламация, сам сочинил. Ну, вы знаете графа, с гордой и веселой улыбкой сказал адъютант. Он ужасно вспылил, да и подумайте... Эдакая наглость, ложь и упорство. «А, графу нужно было, чтобы он указал на Ключерева. Понимаю», — сказал Пьер. «Совсем не нужно», — испуганно сказал адъютант. «За Ключеревым и без этого были грешки, за что он и сослан. Но дело в том, что граф очень был возмущен. Как же ты мог сочинить?» — говорит граф. «Взял со стола эту «Гамбургскую газету». Вот она, ты не сочинил, а перевел, и перевел-то скверно, потому что ты и по-французски, дурак, не знаешь. Что же вы думаете? Нет, говорит, я никаких газет не читал, я сочинил. А говорит, так, то ты изменник, и я тебя предам суду, и тебя повесят, говори, от кого получил. Я никаких газет не видал, а сочинил. Так и осталось. Граф и отца призывал, стоит на своем. и отдали под суд, и приговорили, кажется, к каторжной работе. Теперь отец пришел просить за него, ну, дрянной мальчишка. Знаете, эдакой купеческий сынишка Франтик, соблазнитель, слушал где-то лекции и уж думает, что ему черт не брат. Ведь это какой молодчик. У отца его трактир тут, у каменного моста. Так в трактире, знаете, большой образ бога вседержителя и представлен в одной руке скипетр, в другой — держава, так он взял этот образ домой на несколько дней и что же сделал? Нашел мерзавца-живописца